Азим ярко представил свое будущее. Он видел себя в блистательно-белых одеждах, с белыми волосами, стоящим перед Всевышним. Все внутри него залилось какой-то теплой энергией, спокойствием и умиротворенностью. Азим просидел несколько минут в таком состоянии. «Мула Амар», — спросил он, — «а почему мы не можем создать добрый мир вокруг себя?» Сделать друг другу что-то хорошее и доброе. И посмотрел в глаза священнослужителя. Мула Амар опять почувствовал взгляд Азима. Струйки доброй энергии потекли в его сознание. Опять стали происходить какие-то непонятные ощущения. Мир стал наполняться новой энергией. Мула чувствовал, что сознание окутывает пелена непонятных воспоминаний. Но он вспомнил детство свою добрую маму, ее теплые руки. Воспоминания потекли ручейком, превращаясь постепенно в полноводную реку, которая несла картины детства, юности, запомнившиеся образы друзей, учителей, наставников и простых людей, с которыми священнослужитель так много общался. Внезапно вся река остановилась, разливаясь в разные стороны перед огромной каменной плотиной. Острая боль пронзила все сознание Муллы. Перед ним стояли воспитанники медресе. Всех их он собирал на улицах Кандагара и окрестных селений. Брошенные войной на произвол судьбы, они умирали на развалинах собственных домов, часто оплакивая своих матерей, братьев и сестер. Мула Амар видел искалеченных бомбами и снарядами детей, вязнок и рук. Его сердце не могло выдерживать такого. Он подбирал их всех, приносил к себе в дом, приглашал врача, и они, как могли, старались их спасти. Потом всех накормили, не было денег и продуктов, но мула -Амар ходил ко всем состоятельным людям, просил, вымаливал, унижаясь, выпрашивал средства для детей. Он съездил в Абу-Даби провел там множество переговоров и убедил оказать помощь в открытии для детей религиозных школ. Эти дети должны учиться, пусть они несут слово Всевышнего людям, они страдают, ожесточаясь на весь мир. Шейхи смотрели на этого мулу в больших очках. К ним приходило много проходимцев, и все время они просили денег то на нужды беженцев, то на борьбу с неверными, то еще на что-нибудь. После этого большая часть денег оказывалась где-то на счету в Исламабаде или Тегеране, но не там, где они должны были быть. Шейхи научились их быстро определять своим шестым чувством. Однако этот мула внушал им доверие. Через его широкие очки хорошо были видны чистые помыслы и страшная боль за своих оставленных в Кандагаре детей. Ему дали деньги на несколько адресе. Мулаамар вернулся домой, начал строить школы и продолжал собирать детей. Все они были обязаны ему жизнью, у них не было родных и близких, и самым дорогим человеком в их совсем юной жизни теперь стал этот добрый человек с большими очками на лице. Они любили его, он приучал их заботиться друг о друге, Здоровые дети помогали инвалидам, заботились о них и старались сделать их жизнь хоть чуточку лучше, понимая, как трудно жить без руки или ноги. Вскоре община стала расти, приходило много детей-сирот, слух о Муле распространился по всей провинции, шли сюда бездоленные и из других городов. Мула был всем рад, он прививал им уважение друг к другу, заботу и любовь. Были иногда и ссоры между детьми, они могли что-то не поделить, но появлялся наставник, он не ругал их, а просто смотрел на обоих теплым взглядом, гладил по голове и говорил такие добрые слова, что мальчишки готовы были провалиться сквозь землю от стыда. Они очень дорожили своим учителям и никак не хотели его расстраивать. После его слов они обнимались, обливаясь слезами, Клялись друг другу быть братьями на всю жизнь. Померив учеников, Мула ехал смотреть, как строится новые медресе в соседнем районе. Он внимательно следил, чтобы детей хорошо кормили, одевали, и чтобы в их спальнях было сухо и тепло. Мула -амар чувствовал огромный прилив тепла, вспоминая своих учеников. Он радовался тому, что дети росли Они стали здоровыми, и, что очень важно, из их сердец уходили озлобленность и страх. Детям-инвалидам покупали протезы и учили заново ходить или пользоваться искусственной рукой. Их друзья радовались за них и молились Всевышнему за их здоровье. Но Мула Амар не мог жить спокойно, и сейчас, глядя в глаза Азимы, он испытал страшную боль за то, что не может остановить это жестокое насилие и бездушие, которое творилось в его стране. Мула опустил глаза и с глубокой болью в голосе проговорил. «Мое сердце разрывается, когда я смотрю на свою страну. Мы, пуштоны, великие воины, талантливые люди и труженики, стали больше похожи на мародеров». Раньше в Афганистане пушсуны были ведущим народом, который определял будущее страны. Мы были стержнем Афганистана, напираясь на который жили в мире наши братские народы и таджики, узбеки, хазарийцы, белуджи, курды. А сейчас каждый народ ненавидит другой. Брат идет на брата, и все ненавидят пуштунов. За что? За то, что создали страну? За то, что много тысячелетий не позволяли никому топтать собственную землю? За то, что первыми умирали в борьбе за независимость и будущее своей страны? Мулаомар опустил голову. Он не хотел, чтобы кто-то видел его слабость. Азим молчал мягко покачивая головой в знак согласия. Теперь наставнику требовалось общение со своим молодым арабским другом. Только ему он мог раскрыть свою душу, не стесняясь показать свои слабости и душевную боль. Вспомни, мой друг, когда тебе становилось плохо, как важно просто высказаться или помолчать, чувствуя, как кто-то хорошо понимает твое состояние и без слов как после этого становится легче на душе, как тяжелый груз спадает с твоих плеч, и ты опять мечтаешь о небе, о возвышенных чувствах, и желании снова жить, действовать и верить в себя. После бесед со Зимом Мула удваивал свои усилия, начиная создавать все новые и новые медресе по всему юго-западу Афганистана. В его школах Учились тысячи детей и подростков, они росли, возмужали, в их глазах светилась надежда. Потерянное поколение собиралось в одну мощную силу, способную показать всему миру настоящий пуштунский характер».